Глава 8. 1924-1925 годы. Гнев Виденара в Нью-Йорк на суд. Грубости в ходе процесса. Оптимистичные прогнозы. Поездка на Корсику. Мы покупаем два дома в Кальви. Любезность корсиканцев. Я проиграл процесс. Большевики нашли в Москве наши драгоценности. Новые предприятия. Ресторан Домик и другие. Открытие отделений IRF в Туке, затем в Берлине и Лондоне. Frogmarketage. Панч второй. К концу года мне стало известно, что Виденер, понимая неизбежность судебного процесса, оставил все приличия и в ярости обзывал меня самыми грубыми словами. Это была досадная новость, поскольку оскорбление, хоть и переданное через океан, не становилось от этого меньше. До того я не имел намерения лично являться к барьеру. Ругонь видано разделал это обязательным. Я телеграфировал своим адвокатам, что буду в Нью-Йорке к открытию слушания и лично дам показания. Я не мог не сознавать, что меня ждут неприятности. Отговорив Ирину сопровождать меня в путешествии, обещавшем быть малоприятным, весной 1925 года я отправился в Америку на пароходе Мавритания. Меня сопровождали Моцыров и Макаров. По прибытии в Нью-Йорк репортёры и таможенники встретили меня как старого знакомого. Последние чистосердечно смеялись, когда я заверил их, что на этот раз не привёз сокровища царской короны. Макарова изумили небоскрёбы, но при этом они стали для него большим неудобством, поскольку он испытывал болезненный страх перед лифтами и не пользовался ими. Сбираясь каждый день по лестнице на пятнадцатый этаж, где находились наши комнаты. Дни я обычно проводил в совещаниях с адвокатами, а вечера в Русском орле. Обрадованная Вера Смирнова не расставалась со мной. Вернувшись к прошлогоднему обычаю, она устраивала в отеле скандалы, являясь туда в самое невозможное время и почти всегда в цыганском костюме, чтобы поправить своё плачевное финансовое положение. она попросила меня организовать ей концерт в частном доме. С такой просьбой я обратился к молодой богатой американке, владелице частного отеля. Публики было много, и сумма набралась значительная. Смирнова покорила аудиторию. Но после первой части концерта, во время краткого перерыва, она исчезла. Когда же все вернулись на места, певицу долго, но безуспешно искали. хотя никто не выходил из дома и её никак не могли обнаружить наконец я нашёл её спящую совершенно раздетой в постели хозяйки дома она воспользовалась предоставленными ей несколькими минутами отдыха чтобы принять ванну и вздремнуть меньше всего заботясь о тех кто ждал в салоне окончания концерта в этом была вся Смирнова рассмотрение дела в суде началось в начале апреля и продолжалось 3 недели. В первые 3 дня адвокат моего противника вёл себя неописуемо грубо. Мне было ясно, что своими оскорблениями он рассчитывал заставить меня потерять хладнокровие, спокойствие, которое я сохранял. Его раздражало, а симпатия, которую открыто выражала мне публика, приводила в бешенство. Вечером после третьего заседания мне предложили обед на коротке Показания Виденера были откровенно провальными. «Испытывали ли вы сочувствие к князю и русским беженцам, когда предложили ему сто тысяч ливров за эти картины?» — спросил один из моих адвокатов, Кларенс Шин. «Да, сочувствовал, как можно сочувствовать бездомной собаке или кошке. Но куда мы придем, если будем отвечать на все просьбы нуждающихся? В мире не хватит на всех богоделин». Он признал, что оставил за мной право выкупить картины, но добавил, что таким образом он спекулировал на моей вере в реставрацию старого режима, в которую он сам не верил. Для него это был манёвр, с помощью которого он надеялся играть на верняка. Можно ли винить его за это? На меня градом сыпались грубости, но со своей стороны должен сказать, что Виденаромей адвокаты тоже не щадили. Бокнер назвал его растовщиком. шим хитрым и бессовестным спекулянтом. «Я мог бы сказать, что Виденер — клятва преступник, вор и мошенник», — сказал он наконец. Но в этом нет нужды. Он сам показал здесь, перед судом, свое истинное лицо. Все, что я бы не сказал, к этому уже ничего не прибавит. Мои адвокаты не сомневались в благоприятном исходе процесса, и я разделял их оптимизм. Судья должен был вынести решение лишь через 2 месяца, и моё присутствие в Нью-Йорке было совершенно излишним. Я не колеблясь сел на первый же пароход, шедший в Европу. Через некоторое время после моего возвращения в Париж я узнала о приезде Виданера. Говорили, что он хотел со мной встретиться, чтобы узнать мою окончательную цену и сделать последнюю попытку договориться по-любовно. Я отказался видеть его. Я очень хотел сменить обстановку и отвлечься, и поэтому предложил Ирине путешествие на автомобиле. Взяв всего один чемодан и мою гитару, а ещё нашего любимого мопса, мы сели в нашу маленькую двухместную машину. Направо или налево, спросил я Ирину. Направо ответила она, и мы приехали в Марсель. Там готовилась к отправке судно на Корсику. Мы как раз успевали погрузить машину и сесть сами. Так мы отплыли на остров красоты. Мы объехали его одним духом. А когда оказались в Кальве, наш восторг достиг апогея. В цитадели за ничтожную цену продавался дом. Даже не раздумывая, мы купили и его, и ферму в близлежащей деревне. Корсиканцы сразу же нам понравились. Это умные, открытые, гостеприимные и на редкость порядочные люди. Если бы я повстречал корсиканского разбойника, теперь несомненно ставшего мифом, я бы охотнее доверял ему, чем многим людям, которых знал в Париже, в Лондоне или в Нью-Йорке. Все относились к нам строгительным вниманием. Как-то раз мы при местных жителях выразили сожаление, что в саду фермы нет цветов. И на следующий год она уже вся утопала в цветах. в портовых кафе, куда мы часто ходили послушать песни рыбаков. Последние неизменно угощали нас вином. Корсиканка Риституда Орсини, прислуживавшая нам в Кальве, особенно растрогала нас. Узнав о наших денежных затруднениях, она тут же срочно приехала в Париж и привезла нам свои сбережения. На другой год я приехал в Кальви один и некоторое время жил на ферме Там я устроил ужин для рыбаков. На склоне дня я увидел караван машин, которые везли ко мне гостей и всю провизию: вангуст, козлят, разные фрукты и разнообразные напитки: вино, шампанское, коньяк, ликёры и прочее. Они даже привезли цветные фонари, которые развесили по ветвям. В одно мгновение мой сад обрёл праздничный вид. Видя моё изумление и лёгкое беспокойство, они сочли нужным заверить меня: "Не волнуйтесь, мы вам не предъявим счёта". В июне мои нью-йоркские адвокаты известили меня телеграммой, что я проиграл процесс. Дурацкая история. А я-то считал, что выиграл его. Какие же махинации Видонаро могли так повернуть дело, поскольку беда не приходит одна. Я примерно в это же время узнал из газет, что большевики нашли драгоценности, которые я так старательно спрятал в подвалах московского дома. Я пожалел моего бедного Бужинского, несчастный умер под пытками, но отказался выдать тайник, который всё равно был найден. Никогда не надо считать себя побеждённым, пока ещё можно бороться. Но что толку биться о стенку? Я проиграл процесс. и потерял московские драгоценности, стоившие целое состояние. Что ещё делать в таком случае, как не покориться судьбе, стараться больше не думать об этом и отвлечься на какое-нибудь интересное занятие. Мой бельгийский друг, барон Эдмонд де Жюилан, предложил мне начать фарфоровое дело. Мы нашли помещение совсем близко от Эрфе, на улице Ришпанс. Наш магазин мы назвали Monolix. Управлять им согласилась американка миссис Джинс. А художественную часть доверили русскому архитектору-человеку со вкусом и талантом, Николаю Исцеленнову. Он работал вместе с женой и ее сестрой. Еще одно предложение я получил от мадам Токарева и хозяйки ресторана «Мезонет», домик на улице Монтабор. Она предложила мне войти к ней в долю. Я уже занимался пошивом одежды и не счёл невозможным стать одновременно ещё и рестаратором. Я дал согласие и для начала занялся интерьером. Раскрасил зал ресторана в весёлый голубой и зелёный цвет. А небольшую комнату, находившуюся в конце зала, обил кретоном в цветочек и сделал из неё нечто вроде отдельного кабинета. Потом обновил кое-какую мебель. и разместил безделушки и гравюры, не нашедшие себе места в Булоне. Когда спустя несколько лет мое сотрудничество с мадам Токаревой стало невозможным, я захотел забрать мебель и принесенные мною вещи. Но она позаботилась записать их в старые реестры инвентаря, и я так и не смог вернуть то, что мне принадлежало. В домике кухня, персонал, артисты — все было на сто процентов русским. Великолепные певцы Ахимхан, Назаренко и его жена Дорель привлекали сюда весь Париж. Иностранцы, жаждавшие экзотического колорита, находили в домике ту обстановку, какую хотели видеть. И кру, водку, самовары, гитары, кавказские танцы и славянское баяниане. Это был тот самый славянский шарм, о котором в шутку говорили, что он придуман французами и используется русскими. Определение Теффи, нашей известной юмористки, кажется мне более справедливым. Она говорила, что славянский шарм — это «да сегодня», «нет завтра» и «ни да, ни нет» на третий день. Затем с успехом открылись и наши новые рестораны. Лидо, оформленный в венецианском стиле художником Шухаевым, тоже находился на улице Монтабор. Это был типичный ночной кабачок, роскошный и интернациональный, открывавшийся в то время, когда домик закрывался. А ещё мой отдых на улице Виктора Гюго, открытый позднее. Мой отдых был как и домик чисто русским заведением, но в сельском духе, с прилегавшим садом, придававшим ему вид сельского постоялого двора. Распорядителем я поставил туда Макарова, характер которого всё более портился. что служило источником постоянных конфликтов в Булоне. Мне очень нелегко было расстаться с человеком, в преданности которого я не сомневался, но мир в доме стоил этого. Ободрённые успехом наших предприятий, мы открыли отделение РФФ в Туке под руководством жены князя Гавриила. Князь Гавриил двоюродный брат Ирины, и его жена жили тогда с нами в Булоне. И их присутствие и общение с ними было для нас радостью. Княгиня раньше была танцовщицей императорского балета. Исполненная остроумия и веселья, Нина обожала мужа и жила лишь для него. Благодаря уму и ловкости жены Гавриил смог избежать участи других членов своей семьи. К тому времени открылись два новых отделения ИРФЭ. Одно в Лондоне на Бёркли-стрит, другое в Берлине, в доме Радзивиллов на Паризер-Плац. Директрисой в Лондоне была англичанка мисс Энсил, женщина умная, энергичная и властная. А отделение в Берлине находилось под руководством принцессы Детурны Таксис. Я по-королевски наслаждался обществом этой изысканной и утонченной женщины, которую близкие звали Титти. Находясь некоторое время в Берлине перед открытием отделения, я совершил в обществе принцессы турне по ночным кабачкам, где мы надеялись найти несколько хорошеньких девочек, способных служить нам манекенщицами. Мы не ошиблись. Хорошеньких девочек было немало. Но когда Титти пригласила нескольких к нашему столу, эти очаровательные особы вблизи показались мне какими-то странными. Я поделился опасениями со своей спутницей а она прыснула со смеху. «Не удивляйтесь», — сказала она. «Все эти девочки — мальчики». В тот вечер я испытал некоторое беспокойство по поводу предпочтений моей будущей директрисы. Тем не менее, перед открытием мы нашли манекенщиц, которые действительно были женщинами. Мы сняли в туке виллу, где веселые компании проводили выходные. Вилла называлась «Грибы». И никогда ещё название не казалось мне таким удачным. В жизни я не видывал такого сурового места, но мы были ещё молоды, и всё служило нам поводом для шуток и развлечений. Я воспользовался досугом, который обрёл в туке, чтобы пересмотреть груду бумаг, писем и документов, которые привёз с собой. Мои адресные книги наводили на меня ужасную скуку. Постоянно вести адресную книгу Это тяжёлая обязанность, которую люди ещё осложняют нам своими браками, разводами, переездами и смертями. Для меня это было невыносимо, поскольку по мере того, как наши предприятия умножались, число адресов соответственно росло и росло. Более того, у меня ещё был блокнот, разделённый на рубрики: персонал, поставщики, врачи, политические деятели, друзья, враги, мошенники и так далее. Случалось, что со временем люди меняли род занятий, и вслед за этим рубрику враги становились друзьями или чем-то вроде этого: политики-мошенниками, мошенники-поставщиками. Я нашёл среди своих бумаг несколько старых тетрадей, в которых записывал политические события последних лет нашей жизни в России. Ирина, которой я показал эти записи, нашла их довольно интересными и достойными перевода и публикации. Столько заблуждений и лжи было наговорено о тех днях, так что я счёл уместным представить моё личное свидетельство об этом времени, тем более что был очевидцем и участником многих тогдашних событий. Мой друг Эдмон Де Жюилан помог мне составить из моих записок книгу, которая должна была выйти под интригующим заголовком Конец распутина. Долгие часы совместной работы позволили мне лучше узнать и оценить тонкий ум и благородство характера моего прекрасного друга Эдмона. Родители моей жены в то время всё ещё жили в Афрогмар-коттедже, великолепном особняке, стоявшем в Винцерском парке. Король Георг V предоставил его в распоряжение своей кузины и предложил ей пользоваться особняком всю жизнь. Моя теща, неизменно радушная, собирала там многочисленных детей и внуков, с обычной добротой терпя беспорядок и шум, привносимые последними. Вскоре Фрогмар-коттедж не мог больше вмещать всю семью, и король добавил к нему крыло. Среди русского персонала, сопровождавшего великую княгиню в изгнании, была некая старушка Белоусова, в России надзиравшая за дворцовыми прачками. Белоусовой было почти 100 лет. Худая и сгорбленная, с большим орлиным носом, она была вылитая фея Карабос. Когда мы уезжали из России и багаж нужно было свести к минимуму, Белоусова тем не менее нашла способ вывезти множество сундуков и ящиков с ненужным и дешёвым старьём. На каждом она написала: "Бьётся Белоусова". Она знала несколько слов по-французски, которые использовала в торжественных случаях. Так, когда она встречала в парке короля Георга, она издалека делала множество реверансов, а если он подходил, почтительно говорила: "Монсьер, господин". Английские монархи время от времени навещали свою кузину, но чаще всех великая княгиня видела сестру короля, принцессу Викторию. Она единственная из дочерей королевы Александры не вышла замуж, и её жизнь была всецело посвящена матери. Добрая и весёлая, она в заботах о других забывала о себе, и не любить её было просто невозможно. Визиты принцессы Виктории всегда были радостью для обитателей Фрогмор-коттеджа и для заезжих гостей. Воспоминания об этом гостеприимном доме одни из самых приятных в моей жизни. Ценные предметы в великом множестве, поступившие из России в результате разграбления большевиками богатых домов, постепенно заполняли европейские рынки. Некий лондонский ювелир-специалист по продаже краденных товаров из России постоянно поставлял коллекционерам изделия Фаберже, знаменитого ювелира русского императорского двора, которого прозвали Бенвенуто Чилини XIX века. Работы Фаберже отличались несравненной тонкостью и совершенством. Его звери, вырезанные из полудрагоценных камней, казались живыми. Его эмали были уникальны. После переворота 1917 года магазины Фаберже в Москве и Петербурге были разграблены и разорены. От его былого великолепия осталась лишь небольшое бюро в Париже, которым руководил Евгений Фаберже. Один из сыновей мастера-ювелира. Среди коллекционеров подобных вещиц была одна дама, подруга моей тёщи. Однажды она пригласила её к завтраку, чтобы показать своё последнее приобретение прелестный ларец из розового нефрита, крышка которого была инкрустирована бриллиантами и изумрудами, образовавшими русские инициалы под императорской короной. «Мне очень хочется узнать, что это за инициалы», — сказала она теща. «Может быть, вы поможете их расшифровать?» «Это мои инициалы», — ответила великая княгиня, с первого же взгляда узнавшая эту чудесную вещицу. «Этот ларец принадлежал мне». «Ах!» — воскликнула дама, «как интересно!» и вернула ларец на место в витрину. Во время одного из наших приездов во Фрогмар-коттедж Какое-то неотложное дело вызвало меня в Лондон и задержало там на несколько дней. Оказавшись однажды утром на Олд-Бонд-стрит, я, как часто делал это, когда проходил там, зашёл на тьсярню, где когда-то купил своего панча. Продавщица была всё та же, и я редко упускал случай поздороваться с ней и обменяться несколькими словами. В тот день в одной из клеток сидел бульдог, так похожий на моего старого панча, что я решил, будто у меня галлюцинация. Я его купил бы сразу, если бы не цена. Она явно превышала мои возможности. Загрустив не на шутку, я вышел из магазина и отправился к королю Мануэлу, куда был приглашён к завтраку. Король спросил о причине моего угрюмого вида. Я ему рассказал о прекрасном, но недосягаемом бульдоге. На следующий день, когда я проснулся, мне подали письмо от короля Мануэла. Он писал, что счастлив подарить мне собаку, которую я так хотел. Письмо сопровождалось чеком на требуемую сумму. Накинув плащ прямо на пижаму, я побежал на псарню, не сколько не заботясь о прохожих, которые оглядывались на меня и несомненно считали меня сбежавшим из сумасшедшего дома. Я был несказанно рад своему бульдогу, которого назвал Панчем в память первого Дела между тем шли плохо. Мой кошелёк был почти пуст. Однажды я прогуливался по Джермин-стрит с Панчем. Мы ни завтракали, и оба были очень голодны. Когда мы проходили мимо ресторана, я заметил меню, вывешенное на двери. Там значилось блюдо: "Полярка по юсуповски". "Вот это наш шанс", сказал я Панчу, и мы вошли с самой благородной непринуждённостью в ресторан. где метр дотель, на которого произвели сильное впечатление нашей манеры, устроил нас на лучшем месте. Я потребовал пулярку по-юсуповски, лучшее вино и пирожное для панча. Сумма более чем втрое превосходила то, что было в моем кармане. Я попросил позвать хозяина и показал ему мой паспорт. Он ахнул и схватил счет. «Я воспользовался вашим именем, князь», — сказал он. Будьте добры, согласитесь сегодня быть моим гостем. Я показал Панча королю Мануэлу, и он пришёл в ужас. "Если бы только я мог предположить, что это такой урод", воскликнул он. "Я бы никогда не подарил его тебе". Это точно Панч был чудовищно уродлив, но в то же время являлся поистине ангелом доброты, хоть он был огромный, и его свирепый вид наводил на всех страх. На свете не было более добродушной собаки. Ничто не могло испортить мягкости его характера, даже приём оказанный ему в болоне нашими мопсами, разъярёнными появлением этого чужака. Я всегда питал слабость к мопсам, которых у нас было целое семейство, и поинтересовался, откуда они появились. Оказалось, что это порода одна из древнейших. поскольку они уже были известны за 700 лет до нашей эры. Происходят они из Китая, где выращивались специально для императорского дворца. Линия, образуемые морщинами на их мордах, означает по-китайски принц. По природе они независимы, очень умны и исключительно верны в своих привязанностях. Говорят, один из мопсов умел петь, а какой-то даже умел говорить. В германской энциклопедии 1720 года упоминается мопс, звавший хозяйку по имени. Автор книги о бынтивной жизни Наполеона рассказывает, как один из мопсов стал главной причиной развода Наполеона с Жозефиной. Его звали Маленькая Фортуна, и он был любимцем императрицы. Показывая пальцем на мопса, спавшего в кресле, Наполеон сказал одному из своих генералов: Видите этого господина, который здесь храпит? Это мой соперник. Он был хозяином постели мадам, когда я на ней женился. Я хотел его прогнать, но мадам сказала, что я должен спать в другом месте или делить постель с ним. Фаворит менее сговорчив, чем я. У меня на ногах есть тому доказательства. Мопс, бывший с Марии-Антуанеттой в тюрьме, не хотел покинуть консьержери после казни хозяйки. Его подобрала герцогиня Турзель, который поручил его королева, отправляясь на эшафот. Когда герцог Энгианский был схвачен в Германии, его моб последовал за ним через Рейн в Пфальц. Его нашли на месте казни полумёртвым от голода.